Совсем иначе смотрела на все это Афрося. Как дитя низменной среды, без всякого внутреннего развития, она понимала в жизни только будничные явления, оставаясь совершенно чуждую к потребностям духа. Она томилась в чуждой стороне, где все было ей незнакомо — язык, нравы, обычаи и даже самая обстановка. Тосковала о родном, грязном и затхлом, но ей памятном, Одна любовь, как бы ни было сильно это чувство, не в состоянии еще просветить до правильного сознания, до анализа совершающегося. Бесспорно, Афрося любила нежно и глубоко своего Алешу, но ее чувство походило на бессознательную привязанность животного, на преданность собаки. Она грустила, жалела Алешу, находя каким-то чудным, чуть ли не юродством. Безмолвное, почти восторженное созерцание таких простых будничных вещей, как деревья, море, закат или восход солнца, отражение лучей в морских волнах, не понимая, как это Алеша не спешит воспользоваться прощением отца, не спешит уехать отсюда в родное гнездо, не в столицу, конечно, а в какую-нибудь Грачевку. И она молча, с сердечным замиранием следила за борьбой у Алеши. Вейнгард застал молодых людей в обыкновенном их в последнее время состоянии духа. Алексея Петровича в нервном волнении, в суетливом движении, в беспрерывной перемене места, как будто спешащим куда-то. А Фросю за ее работой в руках, с опущенными ресницами, из-под которых выкатывались крупные слезинки. Что нового, любезнейший господин секретарь, нет ли каких вестей из Вены, из СПА, что Толстой, забросал вопросами царевич Вейнгарта при входе. Царевич часто видал Вейнгарта, и молодой человек нравился ему веселым, добрым и открытым характером. Новостей много, мой милый принц, новости слетелись к нам со всех сторон, только нехорошие. Я поспешил к вам предупредить о них. Знаете, лучше, когда они не ударят, как гром, врасплох, когда на свободе можно обдумать, приготовиться, хладнокровно взвесить, как и что сделать. Да — Договорите же скорее, Вейнгард, что случилось, не мучьте ради Бога, — умолял окончательно встревоженный царевич. — Вот вы уже и стали волноваться, — «А в таких случаях главное дело не теряться», — советовал секретарь, соображая, как бы эффектнее и чувствительнее, ударить и так уже в полумертвого Алешу. «Вот видите ли, вчера ваш граф Толстой, который, надобно сказать, мой дорогой принц, мне чрезвычайно не нравится, получил какие-то известия, какие именно я не могу сказать, я не читал их сам, а Толстой их никому не открывает». Но должно быть известие для него приятное, такой веселый стал. Вчера же и мой фельдмаршал получил депеши от двора в дополнение к прежним. Все о том же, какие меры предпринять в случае, если гешпанский десант высадится у Неаполя. Извены пишут, что к нам посланы новые войска на подкрепление. Все это, конечно, для вас не любопытно, но вот что дурно это в самом конце». В инструкции говорится, что ввиду таких усложнившихся обстоятельств и ввиду прощения данного вам отцом, император велел Дауну передать вам, что далее продолжать протекции он своей не может, силою защищать вас не будет, так как с его стороны сделано все, что было возможно. И, наконец, что он советует вам смириться и ехать к отцу. Царь дал торжественное обещание простить вас, а, следовательно, и опасаться нечего. «Опасаться нечего. Цесарь не знает моего отца, а я его знаю», — с горечью выкрикнул царевич. «По наущению в сердцах он готов убить и убьет, не посмотрит на свое слово. Нет, если цесарь от меня откажется, то я убегу в Рим к папе». — Как знаете, принц, обдумайте, времени теперь еще довольно. — Вы говорите, Вейнгард, что новостей много. Какие же еще? — Другие-то. Но другие не так важны. И мне хотелось после как-нибудь, как будто затруднялся Вейнгард. — Говорите, говорите все, не стесняйтесь. Здесь посторонних никого нет, от моего друга я ничего не скрываю. Говорите при нем.